Встав из грохочущего ромба Встав из грохочущего ромба Перед рассветных площадей, Напев мой опечатан пломбой Неизбываемых дождей. Под ясным небом Не ищите меня в толпе сухих коллег. Я смог до нитки отнайти, и север с детства мой ночлег. Он весь во мгле и весь подобие стихами отекченных губ, С порога смотрит из-под как ночь на объяснение скуп. Мне страшно этого субъекта. Но одному ему вдогад, зачем, ненареченный некто, я где-то взятым на прокат.